Седьмое. А тот человек, на которого так злобствовал Гречман, прохаживался по просторному номеру Новониколаевской гостиницы «Метрополитен», неспешно покуривал маленькую трубочку и, остановившись у окна, подолгу вглядывался в панораму, которая открывалась перед ним. Виделись впереди... Железнодорожные пути, дальше за ними белое полотно оби с темной строчкой санной дороги, а еще дальше левый берег и уходящее в белесую дымку бесконечное пространство. На улице после метели холодало, и стекла окна понизу затягивало диковинными узорами на которых играли переливы яркого солнечного света. Постоялец вдруг присел, и вся панорама перед его глазами оказалась в обрамлении морозных узоров. Он полюбовался и тихо произнес. «Морозы, солнца день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». «Вы о чем, Николай Иванович?» спросил его рыжебородый Кузьма скромно сидевший за столиком в глубине номера и пивший чай в прикуску с сахаром. «Гений! Александр Сергеевич — русский гений!» Не отзываясь на вопрос, продолжал Николай Иванович. «Только русскому сердцу понятны эти слова. Произнесешь — и сразу целый пласт жизни. Радость, восторг! «Детство! Юность! Эх!» Он замолчал, затянулся, раскуривая трубочку, и прошел к столику. Сел рядом с Кузьмой на диван, вытянул ноги в теплых красных тапочках, опушенных мехом. Коротко приказал «Докладывай». Кузьма торопливо положил на блюдечко обгрызенный комок сахара, блюдце вместе со стаканом, не допитывая чая, отодвинул в сторону и широкой ладонью вытер губы, пригладил рыжую окладистую бороду. «Значит, такая картина, Николай Иванович. Как вы спектаклю придумали, вся она целиком испета. Без сучка и без задоринки». Кучер Гречмановский не устоял, хлебнул шампани с порошком сонным до донышка, покемарил маленько и уснул. Как пластом придавленный спал, мы его и в сани грузили, и выгружали, даже не мякнул. Доставили, как вы сказали, честь по чести до самого дома. Деньги в мешочке на шею повесили. Постучали, дождались сторонки, пока баба выйдет, да пока бедолагу муженька утащит. Только после этого отъехали. Ну а виселку и гроб махом соорудили. Тоже дождались, пока гречман выйдет. Долго он возле воска стоял, стоит и молчит. Стоит и молчит. После повернулся и в ресторан ушел. А виселку ломали и гроб стаскивали работники Индоринские. Да с такой опаской ровно бомбы какие. Из ресторана Гречман с Чукеевым только под утро уехали, на Индоринской тройке. Крепко на веселе были, и тот, и другой, но на ногах держались. Второй гроб приготовили, как сказано, Васю коня разыскали. «Разыскал. С минуты на минуту подъедет. В окно увидите. Сюда, как велено, он подниматься не станет. А сам как прошел? Через черный ход, как обычно. Больше сюда не приходи. Засиделись мы тут. Как бы глаза не намазолить. Жди меня дома. Завтра вечером буду. И еще. Надо куда-то Анну спрятать». Отправить бы ее подальше. Думай, а за работу благодарю. Какая сцена! Жаль, что не видел. Николай Иванович тихонько засмеялся, потер руки и, поднявшись, снова подошел к окну. Присел и еще раз полюбовался на дивный вид, опушенный морозными узорами. — Так я пойду, — подал голос Кузьма. Ступай! Он проводил Кузьму до двери, выпустил его в коридор, а дверь изнутри запер на ключ. Прислушался, наклонив голову, но из коридора никаких звуков не доносилось. Тогда он прошел в номер и лег на просторный диван, закинув руки за голову. На лице у него цвела благостная и довольная улыбка. Номер был богатый, просторный. Кроме залы, в которой лежал на диване Николай Иванович, кроме ванной комнаты, имелась еще и спальня, куда вела высокая двустворчатая дверь с красиво изогнутой медной ручкой, надраенной до блеска. Вот эта ручка неожиданно и неслышно наклонилась. Дверь бесшумно распахнулась, и в залу, заспано щурясь, Вошла Анна Ворожейкина, которую так усиленно разыскивали накануне Балабанов и Чукеев. Живая, здоровая и после крепкого беззаботного почивания на мягкой постели даже с румяными щеками. Она гибко потянулась, поднимая вверх сильные красивые руки – но увидела лежащего на диване Николая Ивановича и стыдливо запахнула воротник цветастого халата. «Вот парадокс», — думал Николай Иванович, продолжая благостно и довольно улыбаться. «Падшая женщина начинает стыдиться мужчины, если он с ней не спит. А ведь само чувство стыда уже давно должно было выветриться. Парадокс» здравствуйте тихо промолвила анна доброе утро свет мой ненаглядный как спалось хорошо вы все шутите зволите надо мной какие шутки анна луч утренней авроры быстренько одевайся пей чай и мы с тобой начнем вершить великие дела какие еще дела насторожилась анна С меня и того страху на всю жизнь хватит. Николай Иванович вскочил с дивана, подошел к Анне, ухватил ее двумя пальцами за пухлый подбородок и отчеканил негромко, но сурово. Я же тебе говорил. Ты меня плохо слышала? Повторяю в последний раз. Тебя там никогда не было. Ты ничего не знаешь и никого не знаешь. Поняла? «Поняла, поняла!» – заторопилась Анна и стала кивать головой, будто подтверждала кивком каждое слово. «Не стану больше вспоминать! Это я так, сдуру!» «Все ошибки в жизни делаются дуру. Одевайся!» Николай Иванович вернулся на диван, поудобнее устроился и снова закинул руки за голову. «Сегодня же Анну куда-то надо отправить!» Ни одного дня нельзя медлить. Сегодня же строго внушал самому себе Николай Иванович и ловил себя на том, что ему боязно ее отпускать от себя. Похоже, я начал ее жалеть. А это плохо, братец, плохо и неразумно. Он всегда предпочитал действовать в одиночку и всегда обходился без помощников. Но здесь... В Новониколаевске правило это пришлось нарушить. Слишком уж масштабным был спектакль, который решил поставить Николай Иванович. Без помощников не обойтись. И поэтому появился возле него сначала рыжебородый Кузьма Подрезов, который только что вышел из номера. Затем он привел с собой угрюмого и всегда злого мужика Григория Кузина. Вот с этими двумя компаньонами и действовал на первых порах Николай Иванович. Пока не удалось ему разузнать о том, что акцизный чиновник Бархатов крепко связан с полицмейстером Гречманом и является его тайным доверенным лицом. Подбираться к акцизному пришлось издалека, через Анну. Николай Иванович уговорил ее за хорошие деньги пойти к Бархатову, предложиться ему, а ночью незаметно открыть дверь в дом. Сделала Анна все наилучшим образом, как ей было велено. Дверь открыла, и в дом удалось войти без всякого шума. Но акцизный на свою беду оказался слишком прытким, кинулся к комоду, выдернул из верхнего ящика револьвер, но даже курок не успел взвести, как Николай Иванович сшиб его на полу. А Григорий, схватив попавшееся под руку платье Анны, скрутил его в жгут и слегка придушил Бархатова, придавив лицом к крашеной половице. Анна в это время маячила в дверях белым пятном, ни живая, ни мертвая. Когда же Бархатов начал запираться и наотрез отказался показать тайник, когда ему для сговорчивости натянули самокрутку на голову, и он тоненько, словно подстреленный заяц, заверещал — Анна стремглав выскочила из дома в одной нижней рубашке. И хорошо, что Кузьма в это время подъезжал на тройке и успел подхватить ее, а то неизвестно, куда убежала бы напуганная девка. После стоило больших трудов успокоить ее и отправить хозяйки. хозяйке. Но это было после. А тогда возились с Бархатовым, и было не до нее. Тайник акцизный указал — а затем вздохнул и затих. «Вот же гад!» — злобно вскричал Григорий. По-легкому отделался. И принялся крушить в доме все, что попадало под руку. Николай Иванович едва успокоил его. Сейчас, заново все вспоминая, Николай Иванович глядел на Анну и снова думал о том, что он вовремя дал ей весточку и приказал уйти от хозяйки, потому как рано или поздно полиция на нее все равно бы вышла. Приютив Анну в своем номере, он теперь запоздало пытался строжиться над собой, и ничего не получалось. Чувство жалости к Анне не исчезало. Раздосадованный на самого себя, Николай Иванович сбросил ноги с дивана, поднялся и подошел к окну. Невдалеке от гостиницы, на углу улицы, увидел одинокий вазок, на котором горбился хозяин, закутанный по самые ноздри в рваный башлык, и вздрогнул, будто его укололи. Он вытащил из шкафа большой чемодан, быстро покидал в него вещи, сам оделся, а когда Анна вышла из ванной комнаты, приказал и ей срочно собираться. Словно чей-то неведомый голос неслышно нашептывал ему, что задерживаться здесь, в гостинице «Метрополь», нельзя ни минуты. Когда собрались, он вызвал коридорного, расторопного и услужливого парня с хитрыми глазами, щедро дал ему на чай, расплатился за номер и велел отнести чемодан в вазок. Сам же, подхватив Анну под руку, двинулся за ним следом. — Куда прикажете, барин? — не оборачиваясь, спросил Вася-конь. — А куда прикажу, туда и поедем. Ставь чемодан в ноги, братец. Уселись. И только Вася-конь разобрал вожжи, как от гостиницы донесся крик. — Стой! Приказываю, стой! «Гони!» — сквозь зубы выдавил Николай Иванович и сунул руку в карман пальто, взвел курок револьвера. Возле гостиницы, пытаясь развернуть под воду, суетился Балабанов. Ему пытался помочь еще один полицейский, а третий кричал, не насмеливаясь бежать в догонку. «Уйдем?» — по-прежнему сквозь зубы спросил Николай Иванович. «А куда нам деваться?» — задорно ответил Вася конь, и его лошадка, подстегнутая пронзительным свистом, резво взяла с места. Погнал он вверх по дворцовой улице, на которой находилась гостиница. Затем прижался вправо, ближе к домам, и через некоторое время резко свернул и выкатился прямо на Николаевский проспект. «Ты что, с ума сошел?» — закричал Николай Иванович. «Придет время, может, и сойду. А пока нет, рановато!» — весело скалился Вася-конь, подгоняя лошадку время от времени пронзительным свистом. На Николаевском проспекте, переполненном в этот час санями, экипажами и пролетками, никто и внимания даже не обратил на повозку с лихачом-кучером, чего и требовалось. Вниз по проспекту пролетели как на крылья, вымахнули на трактовую улицу, а там снова свернули и оказались на глухой улочке, которая выходила на окраину. По старой санной дороге, местами переметанной снегом, добрались до леса и забрались в гущу деревьев. Вот здесь и передохнем до ночи. Вася-конь вылез из воска и принялся разводить костер. Когда удалось разжечь наломанный сушняк и притоптать глубокий снег вокруг костра, Вася спросил у Николая Ивановича. А зачем вызывали-то, если знали, что полиция нагрянет? Могли и без моих скачек потихоньку убраться. По-другому делу вызывал. А скачки и так попутно. И больше ничего не сказал. Замолчал и задумался».